Звено. Они друг другу сразу не понравились. Тушкова нашла Кретор надменный. Кретор нашла Тушкову вульгарной. В маленьком пансиончике, где они встретились, на летнем отдыхе кроме них русских не было, и казалось бы вполне естественным познакомиться поближе. Тем более, что обе в жаркое время между завтраком и дневным чаем сидели на веранде, где кроме них никого никогда не было. Но обе молчали. Кретор молчала презрительно, тушково-вызывающе. Обе были приблизительно одних лет, около сорока. Кретер дряблая, пухлая, желтая, с водянистыми мешками под глазами, с жиденькими волосами, не держащими завитки. Одета была всегда в одну и ту же вязаную серую кофту и клетчатую бурую юбку. Все в ней было унылое и безнадежное. Служила она в парижском банке и приехала на три недели провести отпуск. Тушкова была наоборот, полна сил, надежды и жизнерадостности. Маленькая, крепкая, словно кусок твердого малороссийского сала, аппетитно хрустящего, как хрящик. Вся розовая, довольная собой и приятная. Она работала как партнишка, ходила по домам, раздобывала кое-какие заказы из больших магазинов, чинила, вышивала, штопала, платья носила яркие, голые и любила напивать себе под нос что-нибудь чувствительное. Креттер думала про нее вульгарное неуёмная бабище такие роняют наш престиж у французов тушкова думала про кретор короче и зачем только такие живут Креттер казалось что тушкова нарочно ей на зло все время что-то вышивает и зашивает чтобы подчеркнуть что вот она какая молодая и энергичная и жизнь мол бьет в ней ключом А Тушкова была уверена, что Кретор перед ней величается своей томной позой в шезлонге и старым номером Иллюстрасьон, который она держала развернутым все на той же странице. Особенно остро ненавидели они друг друга за обеденным столом. Кретор смотрела с омерзением, как Тушкова обгладывает кости и с радостным звериным возбуждением встречает каждое блюдо. Тушкову Тошнило, когда она видела, что кретор брезгливо срезает жир с ветчины и просит на ужин одно яйцо всмятку. Хочет показать свою утонченность. Пусть ей же хуже. Белье на пансиончик стирала русская прачка. Тушкова встречала эту прачку самыми восторженными возгласами, расспрашивала ее о семье, о делах, скроила ей кофту и обещала всяческую протекцию. Кретор делала вид, что даже не знает, что прачка русская притворялась, что не слышит дружеских громогласных бесед с ней Тушковой и обращалась к прачке не иначе, как по-французски. Таким образом, она раз навсегда оградила себя от всякой интимности со всеми этими подонками эмиграции. Собственно говоря, против прачки она ровно ничего не имела, но раз уж Тушкова так с ней носится, то в общую кучу с ней она себя мешать не была намерена. Время шло, отпуск ретор подходил к концу, от скуки и неподвижного лежания в шезлонге она еще больше пожелтела. От сознания, что отпуск прошел так уныло, она стала еще раздражительнее, и мешки под глазами наливались какой-то желтой водой, и даже серая кофта пожелтела от солнца. Тушкова тоже должна была скоро вернуться в город, и обе были рады, что избавятся, наконец, от этой рожи. И вот тут, под самый конец... И произошло некое событие, вдруг и бесповоротно повернувшее этих врагов лицом друг к другу, но лицом не враждебным и яростным, а самым дружеским и приятным. Так что они не только примирились и подружились, но прямо даже друг без друга часу прожить не смогли бы. Звено, соединившее их, появилось однажды после завтрака, во время дневного чая. Подъехало звено на такси, из которого было высажено, почти вынесено на руках высоким молодым человеком спортивного типа. Вслед за ними проковыляла маленькая лохматая собачонка. Звено было еще довольно молодая, но болезненно худая дама. И Тушкова сразу сообразила, что это и есть та больная танцовщица, о приезде которой хозяйка говорила что-то горничной. Танцовщица не показывалась до самого утра. И в этом было что-то пренебрежительное — И обидное для пансионских жителей. Так, по крайней мере, показалось и Тушковой, и Кретор. Утром горничная вынесла большое новое кресло, которого до сих пор еще никому не давали. Обложила кресло подушками, принесла плед, подставила к креслу столик. Тушковый и Кретор смотрели из подлобья на эти приготовления. Какие нежности! Затем вышла балерина. На ней была бирюзовая пижама с огромной монограммой и золотые сандалии. Выступившие скулы ее худого лица были ярко нарумянины, ресницы подклеены, волосы пёстрые, у корня русые на концах желтые. Села в кресло и закартавила, чтобы ей принесли собаку. Собаку принесли. «Нет, лучше унесите!» — закапризничала она. «И следите, пожалуйста, чтобы никто ее не трогал, и главное, чтобы никто не смел ее калмить». Тушковые и подумали, что она намекает на них, и обе обиделись. Танцовщица сидела, закрыв глаза. Потом приехал вчерашний молодой человек, и она закартавила с ним по-французски. «Что за глупая идея привести меня сюда?» — говорила она. «Здесь нет абсолютно никакого общества. Я сойду с ума!» Говорила она скверно, несмотря на картавость. Молодой человек говорил тоже скверно, но честно, то есть картавить не порывался. Оба скоро ушли в комнаты. «Вы не знаете, как ее фамилия?» Спросила Кретор Тушкову. Слышала будто какая-то Фибер или Фигер, что-то в этом роде, отвечала Тушкова. Какой ужас, сказала Кретор. По-моему, таких фамилий и не бывает, охотно поддержала ее Тушкова. Странно, что в такой приличный пансион пускают таких личностей, волновалась Кретор. Положим, я скоро уезжаю, но тем не менее я, может быть, вовсе не желаю. А этот тип-то с ней? Заметили? Прямо какой-то воришка. «Наверное, муж?» «Ну, какой там муж?» «У нее, наверное, какой-нибудь старикашка-содержатель, а эту собачку гулять водят и пользуются подачками». «Ну, что вы говорите?» остановил ее кретор. «Ну, какой, может быть, содержатель у такой старой рожи? еще в этих безобразных штанах». «Ах, вы, безусловно, правы!» восторженно согласилась Тушкова. «Эти пижамы красивы на молоденьких, стройных, а на такой старой мостолыге — это прямо нахальство». После обеда Тушкова подошла к кретор и в полголоса сказала. «Ей все отдельно готовят, этой фибер-фигер, как ее там». «Скажите, пожалуйста», — вспыхнула кретор. «А платит, наверное, не больше, чем мы». Я видела собственными глазами, как ей несли цыпленка. Цыпленка? В среду, а нам только по воскресеньям». «А какие у нее ужасные манеры!» — возмущалась Тушкова. «Какая вульгарность!» Вечером Кретер сама подошла к Тушковой и спросила. «Не хотите ли немножко пройтись, а то я все сижу, сижу?» «С удовольствием!» — просияла Тушкова. «Я давно хотела вам предложить!» Вышли на дорогу. «Какая дивная ночь!» — сочла своим долгом восхититься Тушкова, чтобы понравиться Кретер. «Хм...» — равнодушно промычала та. «Знаете, я все вспоминала. Никакой такой танцовщицы, то есть с такой фамилией, нет». Она просто врет. Никакая она не танцовщица. Я тоже уверена, что она врет. С ее-то фигурой. С ее фигурой польки не спляшешь, не то что балет, а одета как. Я нарочно прошла поближе. Так все хорошо разглядела. Пижама у нее сшита выворотным швом. Это совсем не работа хорошего дома, что называется. Так, дешевка, конфексион. Думает, никто ничего не понимает, и можно тон задавать. «А как она воображает о своей собаке?» «Есть что воображать. Я захочу, так завтра же достану себе такую же. А то так еще лучше». На другое утро Тушкова постучала в дверь Кретер. «Можно к вам на минуточку?» «Входите, входите», — пригласил ее Кретер. «Я только хотела сообщить вам забавную новость. Мне сказала горничная, это дурище едет сегодня в Париж красить волосы в медный цвет». «Да что вы!» «С ее-то физиономией?» «Да вы войдите, дорогая, что же вы на сквозняке?» Вечером долго не могли разойтись. Очень уж было интересно разделывать свежеокрашенную танцовщицу. Все утро просидели вместе. Крета оживилась и даже помолодела за два дня в этой новой интересной жизни. Без Тушковой не могла пробыть пяти минут. Та, в свою очередь, из кожи вон лезла, добывая новые сведения про танцовщицу. Если ничего не могла разузнать, Привирала, сколько позволяла фантазия, к старым фактам. Если же удавалось узнать что-нибудь вроде того, что танцовщица не заплатила прачке или поссорилась со своим кавалером, она неслась как на крыльях своей приятельнице, неслась как птица к любимому птенцу, неся в клюве большого жирного червя. Связанные звеном ненависти, они и не то что полюбили друг друга, а простили друг другу недостатки. Оправдали их — чтобы не являлись они чем-то разъединяющим. «Она, конечно, несколько вульгарна», — думала Кретер про Тушкову. «Но разве это имеет такое большое значение? Она хороший, прямой человек. Это главное». «Она кислая и унылая», — думала Тушкова про Кретер. «И, пожалуй, много у нее фанаберии Да ведь нужно тоже иметь в виду, что здоровье у нее слабое, жизнь тяжелая. Но человек она приинтересный». Они расстались с большим сожалением и надеялись встречаться в Париже. Но в Париже, не скованные звеном ненависти, они не искали встречи и потеряли друг друга. А если бы и встретились случайно, то, пожалуй, прошли бы мимо, потому что Кретор снова стал нудной, а Тушкова стала снова вульгарной, и кроме этого ничего уже в них не было.